— Башня. — Кхм-кхм. Сзади раздается покашливание. — Это мой коммердернир Балик, заменивший кидара, который пошел на повышение, назначив себя моим главным вравителем. — Да, Балик? — Ваша милость, извольте завтракать, иначе опять закрутитесь и весь день голодным проходите. — Пожалуй. — Пойдем. — Как я ненавижу авторов разных исторических романов. В какую фигню я верил мальчишкой? Придворная жизнь. Сплошные балы, пиры до ухаживания за дамами. Бедные несчастные забитые крестьяне. Ого, как же. Эти селяне пашут себе или пахают. Обрабатывают землю, отдают положенное за аренду. А там хоть трава не расти. А придворный? Жалований едва на жизни хватает. Раз при дворе. Обязан иметь вид. это не только одежда, но и выезд, и круг общения. Да даже магазинов, в которых твои слуги тебе покупают потребное. Дорого. Лопни, но держи фасон. Мне, конечно, жаловаться грешно. Я не на одно жалование живу. Почину титулярный камергер Гов-медик и смотритель зеленого дворца при дворе главное места службы. Третья придворная должность. Глава канцелярии по связям с гильдией волшебников и алхимиков Хаора. Государем назначен членом госсовета. Представитель герцогства Зеленоземского. Глава другой канцелярии при иностранных дел коллегии. По военному министерству числюсь секунд майором и шеф-комендантом своей же крепости. Два чина восьмого класса разом. Из шесть, возможно, уже пять должностей. После свадьбы герцогини шеф-комендантство снимут. Казалось бы, жить можно. Но! Вы о расходах подумали? Члену госсовета меньше чем четверней запрягать карету не пристало. шкаф коменданту положено хоть раз в месяц банкет офицерам устраивать. Оборону давать бал для подданных. И так везде. Время. Куда не ткни одни расходы? Другой вопрос. Где взять время для исполнения обязанностей? Приходится перепоручать заместителям. В зеленом дворце подо мной двое придворных. Гоф-фурьер и камер-цалмейстер. Удалось выбить шестерых служителей. Хотя хотели оставить лишь четверых. С госсоветом отношение сложное. Вроде занимаюсь протоколами а вроде там своя протокольная служба. Канцелярию Зеленозимия держит мой заместитель, секретарь Энием. По связям с гильдией рулит глава рода Аус Ханселов, Симон. В моей крепости командует комендант. Не на кого переложить, только медицинские и алхимические дела. Но заместители заместителями... А на каждой должности что-то делать приходится. плюс учеба целительству убертиоса и боевка с девазой. плюс постоянный спрос на сделанное мной зелья. маленькая мимика моя конкубиночка тоже внимание требует лица родителей скоро забуду где время на все найти Это я еще про поместья молчу сгласил. Только, закончив завтрак, положил на стол салфетку, как Балек докладывает. «Старший унтер-офицер из егерской полуроты, вашей милости, крепостного гарнизона. Осневал полуухий. Просится на прием. Местные сказали, что последнюю неделю он каждый день приходит. Суть дела никому не докладывает». «Ладно, зови. Надо выслушать, коли такой настойчивый». Заходит унтер». На груди три медали, на рукаве с десяток нашивок. Половины правого уха нет. Судя по шраму через щеку до челюсти, сабельное ранение. — Ваше высокоблагородие, разрешите доложить? — вытягивается во фронт боец. — Разрешаю. Только не тянись так, мы не на плацу. — Ваше высокоблагородие, как я хочу проситься в отставку, а вы разрешили с хорошей привилегией брать участки на своих землях, Стал присматриваться, где и что имеется. Разгляжу, родознатиц с помощником на поляне разговаривает. Причем от взглядов хоронится. Уже интересно. Я аж 20 лет в егерях. Решил подобраться и послушать. Думал, может, про участки что полезное узнаю. Подобрался, а они про изыскания говорят. Дескать, карту составили... Копию для своего заказчика барона Загорского сделали, но ничего полезного не нашли. В одном месте вроде должна лежать медь, но арендатор на своей земле шурф бить им не дал. Хотят поискать в долине, что последней вашему высокоблагородию приписано. Только не найдут там ничего. Благодарю за внимательность. А почему ничего не найдут? Так ведь уже искали, еще при покойной герцогине. Когда только служить начал, наш взвод экспедицию туда сопровождал. Подробный отчет должен где-то сохраниться. А на словах что-то тогда обсуждали, не слышал? Как не слышать, ваше высокоблагородие? Секрета не делали. Интересно, я тебя слушаю. Раз в 5-7 лет, когда скапливается слишком много снега в горах, озеро переполняется талыми водами. Тогда они с селевым потоком сливаются в ту долину. Главное еще объяснял ассистентам, что строители специально такой аварийный сброс устроили. Из-за того плодородная почва смывается. Крестьянам там на скудных склонах можно Лешко спасти. Дома ставить нельзя, да и жить опасно. Про пользу от долины сказал. Есть там строительный камень, не хуже и не лучше, чем в соседнем баронстве. Есть медь, но ее мало. И виноват запамятовал еще что-то в неинтересных количествах. Благодарю. Очень полезная информация. Ваше высокоблагородие. Так какой приказ по шпионам будет? Я так смекаю, что они могут в долину войти и не выйти. Ты заметил, что я тебя по воинскому званию не называю? Так точно, ваше высокоблагородие. Это потому, что разговор частный, казенного, не касаемый. Ты когда службу оставляешь? На праздник урожая, ваше высокоблагородие. Вот. Отставным будешь, а про убийство думаешь? Кроме того, если они не выйдут, их искать станут. Да и вообще, меня его величество всегда, когда я порученные дела с мертвоубийством решаю, ругает. Наверное, слышал? Один раз в неделю без сладкого просидел. Но просто так спускать барону Загорскому тоже не след. Раз простишь обиду, другой. Потом привыкнут и все тебя обижать начнут. Давай по-другому сделаем. Ты золото когда-нибудь мыл? Э -э нет, вашего высокоблагородие. Нет в наших краях золота. Это пока. Научиться сможешь? — Хоть вид сделать что моешь чему там учиться ваше высокоблагородие смогу за 20 лет службы ты неб всю местность изучил обижаете ваше высокоблагородие знаем все округу до травинки мне тут по случаю пара фунтов золотого песка перепала как со службы уйдешь иди-ка ты голубчик в долинку «Найди малый ручей, который не из озера, а с горы стекает. По отмелям разбросай песочек. Чуток себе оставь. Как родознатис появится, пусть увидят, что ты моешь золотишко. Дальше действуй по обстановке. Или сбеги, или покажи шпионам, сколько золота намыл. Пусть сами песочек, когда убедятся. Потом своему хозяину расскажут. А мы посмотрим, что барон Загорский делать будет». «Хитро, ваше высокоблагородие. Тут любой клюнет. А вы мне, значит, два фунта золота доверите?» «А кому верить-то, как не старым солдатам? Коли сбежишь, я потеряю только деньги. Поморчусь и забуду. Урок не будет. Исполнишь службу, получу надежного проверенного человека. Верность много дороже, денег ценится. «Не сбегу, ваше высокоблагородие, клянусь!» Слушай дальше. За твой рассказ сразу дам золотой и скажу спасибо. На обзаведение получишь полста талеров. А по результату обещаю премию «Дом для проживания семьи». Пора тебе уже сынов завести и место старшего лесничего. По думаю, сговоримся. Отслужу, ваше высокоблагородие. Мне нужен человек, чтобы от меня, а не со стороны, за порядком в землях присматривал. Подумай, может, еще кого из опытных себе в команду возьмешь. Найдутся такие, ваше высокоблагородие, из егерей. Не одну сотню верст вместе по лесам бродили. Кое-кто рад бы в отставку. Да от земли отвыкали, никогда на ней не сидел. Не знает, как и что делать. Ты сам смотри. Твои люди тебе и отвечают за них. А дома им могу обещать? Обещай. И дома, и жалования, и пособия. Отпустил своего нового работничка. И денег дал, и золото. Два фунта золотого песка. Это много или очень много? В фунте 96 золотых дукатов высокой пробы. Грубо говоря, из двух фунтов песка получится фунт золота соответствующей чистоты. Минус треть, которая накидывает любое государство за чеканку. Получается, я рискнул шестидесяти четырьмя дукатами. С одной стороны, прилично. С ними унтер может сбежать и где-нибудь открыть свое дело. Не в нашем герцогте, конечно, но в каком-нибудь дальнем месте. А с другой стороны, если не сбежит, я получу бывалого человека, который сам предложил исчезнуть нескольким людям только за то, что они соглядатые. В принципе, я и так понимал, что их кто-то нанял. Правда, думал, что владельцы конфискованных шахт. А вышло, что заказчик мой сосед, барон, жуир и весельчак. Запомним. Второй плюс Полуухова в том, что он старший унтер-офицер. Значит, главный из нижних чинов приписанной крепости полурота егерей. Из этого следует, что осневал хороший командир. Воспитатель молодежи, переговорщик с офицерами, знаток армейской канцелярии, ну и обладатель еще многих других армейских талантов. Такими людьми грешно разбрасываться. А деньги? Всего лишь деньги. Как говорил мой знакомый в другом мире, пропиваем больше. Только ушел полуухий. Тут же на прием просится следующий посетитель из «Гремячего потока». Руководитель завода, винокуренного, принес показать бутылки, наклейки и рекламное восклицание. Когда прошлый раз с ним встречался, дал задание придумать рецепты наливок ликерщиков и сделать партию напитков в фирменных бутылках с фирменными наклейками и фирменными пробками. Так как в хозяйственные дела других поместья я не вмешивался, Специалист напрягся и стал бояться. Но когда понял, чего я хочу, расслабился и заявил. Слишком дорогой станет цена, никто покупать не будет. Я заявил, что продажа не его дело. Он обязан разработать рецептуру семи крепких напитков разной плотности и всех цветов радуги. Красный самый тяжелый, фиолетовый самый легкий. К ним придумать дизайн бутылки оригинальной на удобной формы. И единую этикетку, отличающуюся цветом и рисунком фрукта, травы или ягоды. Последнее, что от него требуется, рекламное восклицание по каждому напитку. Там должно употребить выражение «вода с ледников горных вершин, стекающая в магическое озеро». Только натуральное сырье из уединенной горной долины, собранное в надлежащее время. серебряная крышечки для закупорки. Все. Его работа будет на этом закончена. Даже серебро для крышек я обеспечу. Главное, ни в коем случае не воровать и жестко соблюдать технологию. Человек безнадежно повторил, что напитки не окупится Я отметил, что продавать и не собираюсь. Сам все выпью. С его величеством. Руководитель оживился. Я добавил, что первые бутыли подарю членам госсовета. Винокур просветлел лицом, заулыбался и заявил. Сделаем ваша милость. Специалист уже выполнил задание и принес на утверждение комплект из семи бутылок. Прозрачные штофы, квадратное всечение. Запечатаны пробками из бальсы, а по низу дерева серебряный кружок с моим гербом. Сверху горлышко залито с фугучом цвета продукта. Этикетки строгие. Отличаются лишь названием продукта и цветом. Например, мята на зеленом фоне или абрикос на оранжевом. Пару комплектов решил взять с собой. А из семи поданных графинов аккуратно по слоям налил напитки в стакан. Коктейль «Радуга». Впервые в этом мире. Кстати, по вкусу очень неплохо. Утвердил и велел отослать в столицу. Посоветовал наклеить рекламное восклицание на обратной стороне бутылки, так, чтобы текст при желании легко читался. Мне нужна 1000 комплектов ликеров, но для удобства упаковки в ящик стоит ввести еще одну бутылку с бесцветным содержимым. Для контраста горькую настойку. винокоры сам об этом думал потому спорить не стал. Я рекомендовал комплекты в продажу, пока не пускать. Сначала мне их нужно подарить. Его Величеству с полста штук, четырем государям, которые мне подарки дарили, хоть подюжи не надо. Его Королевское Высочество принц Торон, ее Светлость Великая Герцогиня Селестрия, 12 членов Госсовета, изумрудные братья попробуют. Коли придется по нраву, тогда можно продавать». ут нас прервали. Примчался фельдкурьери из столицы с запиской от государя. Не слушай глупой девчонку. Сейчас же возвращайся во дворец. Что делать? Пришлось открывать портал